Хорошо бродить по улице С теплым кроликом за пазухой Принимая как награду Сердце маленького стук Потому что, потому что Всех и дороже Всех доверчивее и строже В этом мире доброта В этом мире доброта Слышите? Эту веселую песенку поют знаменитый фокусник дядюшка фокус и его маленький друг обезьянка Бомбина. Они разъезжают в своем автомобильчике по маленьким и большим городам и показывают чудесные фокусы. Правда, мотор их автомобильчика тоже любит фокусничать. Возьмет, да и заглохнет где посреди дороги. Вот как сейчас. Знаешь, Бомбино, ну я даже рад, что мы здесь застряли. Мы ведь так редко бываем в лесу. Столько воздуха кругом, голова пошла бегом. Нравится записать? <свист> <свист> Слышишь, это поёт соловей. Какое счастье слушать, как он поёт. Прекрасно. Запишу в мою книжечку. Песенка о соловьях. хрю Хрю-хрю-хрю. Позволь, позволь, но это же не песенка, золовьев. Так плачет поросенок. Дядюшка Мокус и Бомбино заглянули в кусты и увидели симпатичного маленького поросенка с большим бантом на шее. Делайте со мной, что хотите, я не буду! Не буду, не буду, не буду! Как твое имя, малыш? Фунтик. Успокойся, Фунтик. Никто тебя не заставляет обманывать. Я хоть и фокусник, но обманщиков не терплю. Да, не терпит. Фокусы. Это ловкость рук и никакого мошенства. Смотри. Раз, два, оликомп. Алт, держи В руке у дядюшки Мокуса появилась шоколадка прямо из воздуха Он тут же вручил ее поросенку Фунтику Артист, это звучит гордо 40 лет я показываю свои фокусы и не стыжусь смотреть людям в глаза А я стыжусь Перед вами маленький поросенок очень большой обманщик. Нет, нет, не говори так. Ты не мог стать обманщиком. Но я им стал! Вы, конечно, слыхали о госпоже Беладонне. Я у нее служил Оказалось, что у меня есть талант. Я рассказывал сказку про трех поросят, потом снимал панамку и говорил Дети, подайте на домики для бездомных поросят. Конечно, конечно. Пожалуйста. Вот так я обманул 11 мальчиков, 15 девочек и одного очень доброго старичка. Дети ведь не знали, что все деньги госпожа Белодонна забирает себе. Я не мог их больше обманывать и убежал. А в это время жадная госпожа Белодонна обнаружила, что ее драгоценный фунтик пропал. Где он? Где Фунтик? Где мой поросёночек? Алло. Начальник полиции Фокстрот слушает. Где Фунтик? Где мой поросёночек? Где моя сказочка? Делаем всё возможное и невозможное. Лучшие сыщики, отъявленные ребята до Аверопинчер идут по следу. И вот сыщики Пинчер Старший и Добер Младший бросились на поиски поросенка Фунтика. Они обшарили все подвалы и чердаки. Завезли даже в мусорный бачок Но кроме бродячей кошки никого не нашли. Тогда они уселись в свой автомобиль марки Драндулет и двинулись в погоню. Поросенок Фунтик и его новые друзья, фокусник Мокус и обезьянка Бампина, мирно беседовали у дороги. Вот что, Фунтик, мы едем в соседний город, нас там давно ждут дети. Поехали с нами. Да, честно-честно. Честно-честно. И тут совсем близко показались сыщики на своем тронтулете. <звык> всё Я погиб! Не бойся, малыш. Артисты мы или не артисты. Бомбино, принеси ящик. Бомбино принес большой синий ящик и поставил его на другой, желтый ящик. Прячься сюда. Пинчер старший, лучший сыщик с дипломом. бамбер младший, лучший сыщик без диплома. Скажите, вы здесь не видали поросенка с бандом? Маленький такой, но довольно опасный преступник. Преступника не видели. А вы? С преступником-фунтиком я не знаком. А почему вы сказали фунтик? Не килограмм, не тонна а именно фунт. Обыск. Не нужно обыска. Поросенок здесь, в этом ящике. Дядюшка Мокус указал на большой синий ящик. Попался! Маленький-маленький, а награда-то за него? Ой, ой, ой, ой, ой. Поросенок арестован, ящик конфискован! Хрюкай, хрюкай, дохрюкался. Фунтик, пиши нам. Довольные сыщики схватили синий ящик и уселись в свой автомобиль. Они даже не обратили внимания на другой, жёлтый ящик, на котором стоял синий ящик с фунтиком. Уехали! Едва сыщики скрылись за поворотом, фокусник подошёл к жёлтому ящику. Итак, фокус, макус траля-ля, траля-ля, траля-ля, Тра али-хо, Али Али вуаля! О, чудо! Из жёлтого ящика, как ни в чём не бывало, появился поросёнок Фунтик. ну как же он там очутился? А вот как. Пока сыщики радовались, что нашли Фунтика, этот самый Фунтик открыл донышко своего синего ящика и незаметно нырнул в жёлтый. Потом вернул донышко на место и затаился в жёлтом ящичке, прикрывшись нарядной салфеткой. И вот Фунтик снова свободен. Дядюшка Мокус, я никогда не думал, что вы такой. Друзья снова отправились в путь. А сыщики тем временем подъехали к дому госпожи Мелодонны и торжественно внесли синий ящик в ее кабинет. Где поросенок? Он здесь. Футик. Хозяйка, опасности подстерегали нас на каждом шагу. Пули свистели над головой. Просим а увеличить награду. Меньше можно, больше ни-ни. Открывайте ящик. Алле. Ящик был пуст. Где? Где он? Где Фунтик? Да, это не он. Вместо Фунтика в ящике лежал старый дырявый сапог. Радуйтесь, я разорена! Хозяйка, хозяйка, пусть свистели над головой. А сапоги над головой не свистели? Госпожа Беладонна размахнулась и за всей силы запустила в сыщиков дырявым сапогом. Сапог просвистел над головой старшего сыщика и попал в младшего. И оба, и младший, сапог, э, то есть, младший сыщик, и сапог вылетели за дверь. Раскопили полухи, циркачи! А дядюшка Мокус в своем автомобильчике неторопливо катил по дороге. Рядом сидели его друзья, обезьянка Мамбино и поросенок Фунтик. И все вместе напевали веселую песню. Прошу бродить по свету С карамелькой за щекою А еще одну для друга Взять в кармашек про запас Потому что, потому что все нужнее и дороже Всех доверчивее и строже В этом мире доброта В этом мире доброта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 Смотри. Объявление от госпожи Белодонны сбежал поросёнок по кличке Фунтик. Награда за поимку 100 монет. Все, я погиб. Не бойся, Фунтик. Олегоп, ап, вуаля! Дядюшка Мокус взмахнул руками... И злое объявление тут же превратилось в доброе и прекрасное. Вот что там было написано. Скоро-скоро! Веселое цирковое представление! Впервые на манеже знаменитый поросенок Фунтик. Спешите все! А, ура! <связь> Друзья отправились дальше. А в доме госпожи Белодонны простофилий сыщики и жадная хозяйка старались придумать, как поймать поросенка Фунтика. Хозяйка, неподалеку у мельницы я видел двух розовых поросят. Э, может быть... Да зачем они мне? Мне нужен фунтик. У него ведь талант. Дети, подайте на домики для поросят. Ему никто не мог отказать. Он приносил мне много денег. А, где мое сокровище? Едет в автомобиле по одной из дорог. Арестовать, а потом догнать. То есть ты... Наоборот. Сначала догоним, а потом... Сыщики снова умчались на своем драндулете, а Белладонна принялась рассуждать. Так, мы имеем сбежавшего поросенка и двух лучших сыщиков небольшого ума. Требуется отнять поросенка в И вернуть его мне. Что надо делать? Действовать, а не ждать. И Беладонна начала действовать. Коротким путем через кусты и канавы она выбралась на большую дорогу как раз в том месте, где стоял указательный столбик с двумя стрелками. На одной было написано «в город», а на другой «в болото». И тут хитрая Беладонна подскочила к столбику и повернула его. Теперь стрелка с надписью «В город» указывала прямо в болото. О, ужас! Ведь по этой дороге едут наши друзья. Дядюшка Бокус, Бомбина и Фунтик. Ой-ой-ой, что-то будет. А вот они остановились, посмотрели на стрелки... И повернули, Эх, и, конечно, заехали прямо в болото. А из кустов за ними наблюдала злодейка Белодонна и чуть не прыгала от радости. Ну еще бы, ведь ее хитрость удалась. Навались, качаем, алле-коп! Ох, тяжелая эта работа, автомобильчик тащить из болота Разом, еще немного, алле-коп! Я даже рад, что мы здесь застряли, мы так редко бываем в болоте А, дядюшка Моков нас утешает! А на самом деле здесь противно, мокро, и нету деревьев. Потише, Баблина, потише, ведь здесь живет бегемот. А кому приятно слышать плохое о собственном доме? Болото, дом для бегемота. Но нам сидеть в нем неохота. И тут к друзьям подошел печальный бегемот. Прошу понять меня правильно. Я даже рад, что вы здесь застряли. Мне не так одиноко. Но если вас ждут дети, я вам помогу. И и силач-бегемот без труда вытолкнул автомобильчик на сухое место. Мы вам так благодарны. Мы выбрались из болота. И представление состоится. так будет вас не хватать. Идея! Вы едете с нами. Силач на арене. Это так нравится детям. Но... Вы не хотите ехать с нами? Можете на меня сердиться. Но я скажу. Болото противное, мокрое и без деревьев. Я и сам раньше жил в другом месте. Продавал на улицах воздушные шары. Но, госпожа Беладонна, вы, конечно, слыхали о ней. За да что-то меня не взлюбило. Я знаю за что. За то, что ее шары были дырявые, а ваши умели летать. Полицейские выгнали меня из города и забрали шары. Да, жадность этой Беладонны кого угодно загонит в болото. Вы едете с нами? Еду. Ура! Ура! И на виши, разноцветными буквами мы добавим впервые на манеже бегемот-шоколад! Шоколад? Это подходит. Я люблю сладкое. Друзья уже хотели сесть в автомобиль Но тут, словно из-под земли, то есть из-под воды, появились знаменитые сыщики. Пинчер Старший и Добер Младший. Гав-гав! Да, да, Гав! Да. Какая приятная встреча! Ну, что это с ним? Один из сыщиков нарядился охотником с длинным ружьем, а другой надел на себя ошейник с поводком, прыгал на четвереньках и лаял. Простофили сыщики думали, что их никто не узнает. Отличное болото, неправда ли? Неправда. Мы охотник с собакой. А вы? А мы здесь застряли. Э, крепко? Да, всеми колесами. Вот Водой, порощенка! С поплями хватай фунтика сыщики бросились вперед Но тут же бухнулись в глубокую болотную лужу и стали барахтаться в ней, как две больших лягушки. А наши друзья тем временем уселись в автомобиль вместе с бегемотом. Поехали! Друзья продолжили свой путь, а мокрые и грязные сыщики поплелись в обратную сторону. Ох, собачья работа! радостные люди, сидя теперь дома в тепле. А я лучший сыщик с дипломом! Мокну в этом болоте! Подари свой диплом лягушкам, щенок! Фу! «Я вне себя, простофили! Бродяги! Олухи!» Вы, конечно, узнали зычный голос госпожи Беладонны. Сидя в кустах, она видела, как знаменитые сыщики плюхнулись в лужу и снова упустили фунтика. Но хитрая и жадная Беладонна не собиралась сдаваться. Глядя вслед нарядному автомобильчику дядюшки Мокуса, Беладонна замышляла новую хитрость. «Далеко они не уедут! На первой же бензоколонке будут мои!» «Ай-яй-яй! Ну, конечно! Злодейка снова что-то придумала! Что-то будет!» По большой дороге к старой бензокотонке двигались фокусник дядюшка Мокус и его друзья обезьянка Марвино, поросенок Фунтик и бегемот по прозвищу Шоколад. Но что это? На этот раз не автомобильчик катил дружную компанию, а наоборот, все наши знакомые дружно катили автомобильчик, вернее, толкали его по дороге. «А что делать? Ведь у них кончился бензин!» «Эй, <реж> <реж> <реж> как с ними всегда так! Сначала ты на них ездишь, а потом они на тебе!» «Да, честно-честно!» «Честно-честно! Сколько я этих автомобилей перевозил! Ну, просто!» <реж> <реж> Друзья, конечно, устали и мечтали поскорее добраться до бензоколонки. «О, если бы они знали, кто их там поджидает!» Но, конечно же, это была жадная и хитрая госпожа Беладонна. Пока наши друзья толкали свой автомобильчик, Беладонна вызвала по телефону вертолет и прямо из болота быстренько прилетела на пензоколонку. Не теряя ни секунды, Беладонна начала готовиться к операции по захвату фунтика. Она натянула на себя рабочий комбинезон, вывернула наизнанку свою шляпку и, И надела очки. Потом, встав перед зеркалом, Беладонна нацепила толстый красный картонный нос с большими рыжими усами. И вот перед нами уже никакая не госпожа, а толстый и усатый господин. Ну, в общем, не тетя, а дядя. Беладонна была очень довольна своим нарядом. Но еще бы, теперь-то ее никто не узнает. От радости она даже запела песенку. Нас меняют, как перчатки, И вы должны меня понять, И вы должны меня понять. Люблю-люблю играть я в прятки, Но находить, а не терять. Но находить, а не терять. Люблю отнять и прибавить, люблю прибавить и отнять, люблю прибавить и отнять. Но с носом вас оставить, мне нос приходится менять, мне нос приходится менять. Пока Беладонна готовилась к операции по захвату фунтика, на бензоколонку приплелись грязные и мокрые сыщики. Чтобы они не путались под ногами, Беладонна посадила их в большой железный ящик на колесиках, и захлопнула крышку. Сидите и учитесь, как нужно делать дела. Теперь Белодонно был готов, э, то есть была готова к операции. Начинаю операю, то есть это, это, это, операцию начинаю. И вот на бензоколонку прибыли дядюшка Мокус и его друзья. Они, конечно же, не узнали переодетую госпожу Беладонну и вежливо поздоровались. Здравствуйте. Извините, нам нужен бензин. Десять литров. У вас такой плохой вид. Вы, наверное, очень устали. Да, очень, очень. Мы всю дорогу толкали автомобиль. Уже темнеет, скоро ночь. Фунтик голоден. Сколько с нас? семь, а вон семь 9 лет, 10. 10 монет. Пожалуйста. Благодарю вас. До свидания. Не пощё? Ведь ваш малыш, Валечек. Я его покормила. О, это так, кстати. Скажите, сколько с меня? Ну что вы, что вы! Еда совершенно бесплатна, специально для проезжающих поросят А вы сходите и заправьте автомобиль Беладонна завела Фунтика в комнатку, закрыла дверь и усадила его за стол Фунтик даже не подозревал, что перед ним сидит его жадная хозяйка Ах ты мой маленький! Ой, бездомненький, куда же ты держишь путь? В соседний город. Там у нас будет представление для ребят. Я им всем расскажу, что я теперь не обманщик. Это раньше я выманивал деньги. Дети, подайте на домики для бездомных морозят. о настоящий тала Не надо, не надо, так учила меня клянчить деньги, одна очень вредная, очень противная... Дама приятной наружности. Ага, вот такой окружности. Беладонна подошла к зеркалу. Такая уж вредная. Вреднее не бывает. какая уж противная. Во! А, -а, а Не может быть! Может, может, с может быть. Это же госпожа Беладонна! Беладонна! В это время Беладонна, глядясь в зеркало, случайно сняла нос и усы. Дядя, что это с вашим носом? А где усы? Это... это... Беладонна быстро надела нос и усы, потом выхватила мешок и сунула туда фунтика. А! Фунтик совсем не испугался. Он подумал, что дядя шутит. И тут очень вовремя появился фокусник Мокус. Фунтик, мы здесь! Беладонна притворилась, что пошутила. И никто ни о чем не догадался. Щекотки боится, но кушает хорошо. О, ох, артист! Спасибо, до свидания. Нам было у вас хорошо. Нет, нет, нет нет. Без чашечки кофе я вас не отпущу. У меня лучший кофе на этой дороге. Беладонна ринулась на кухню и, что бы вы думали, насыпала в чашечку лучшего кофе сонного порошка. Сонный порошок тоже лучший. Пеладонна поставила на поднос чашечку с сонным кофе, кофейник и еще одну пустую чашечку. И принесла поднос в комнату. Кейти! На здоровье! Нет, я не против. Но уже темно. Нам нужно еще найти ночлег. Вам повезло. Недорогая гостиница совсем рядом. Кейти! нет, нет, нет. нет. Без вас я Пожалуй, я тоже себе налью Так вы говорите, гостиница рядом В Трех минуток езды Сначала вправо, потом влево, прямо и до трех дорог Беладонна налила кофе во вторую чашку И на секунду отвернулась А в это время поросенок Фунтик случайно повернул под нос влево, вправо, потом обратно, и Беладонна не заметила, что чашка с сонным кофе теперь была с ее стороны. Пейте, прошу. М-м-м, <ребой> <ребой> <ребой> отличный кофе. <ребой> <ребой> <ребой> да? Вам нравится? И Беладонна отхлебнула кофе. о о Что за кофе вы мне подсунули? Караул! <свес> мне дурно! Пусть вызову доктора! А -а -а засыпаю! А -а сплю! Вот так хитрая Беладонна перехитрила саму себя. Недаром, говорят, не рой другому яму, сам в нее попадешь. А друзья подумали, что дяденьке стало плохо и решили вызвать скорую помощь. Скорее в гостиницу, там есть телефон. Бегемот и дядюшка Мокус уложили усатого больного на носилки и аккуратно перенесли в автомобильчик. Потом уселись сами и поехали в гостиницу. А как же доблестные сыщики Пинчер-старший и Добер-младший? Помните, Беладонна посадила их в железный ящик и захлопнула крышку? Сыщики, конечно, захотели выбраться из ящика, но крышка не открывалась. Тогда один из знаменитых сыщиков стал выбивать крышку своей знаменитой головой. Мне для работы своей головы не зали. Ну, Голова у сыщика была крепкая, но крышка оказалась все-таки крепче. Она так и не открылась. Но сыщик все же старался не зря. От сильных ударов ящик сдвинулся с места и поехал вниз. Он ведь был на колесиках, если помните. Звякая, брякая, крякая. Ящик катился под горку все быстрее и быстрее. Наконец, подпрыгнув на бугорке, он с грохотом рухнул кучу старого железного хлама. Сыщик Пинчер-старший с трудом выбрался из груды ржавых железок. На голове у него вместо шляпы красовался старый дырявый тазик. Винчерс-старший достал из кармана телефон. Алло, начальник, у нас потери. Бабушку взяли в плен, а мы попали в утиль. Какой утиль? Причем здесь утиль? Вперед, в атаку! Беладонну освободить, поросенка схватить. Иначе кое-кто из вас кое-куда полетит. <связь> Сыщики выбрались из груды железок И, вытряхивая из рукавов ржавые болты и гайки Отправились выполнять приказ начальника Тем временем автомобильчик дядюшки Мокуса Подъехал к гостинице Гостиница называлась «Три дороги» Дядюшка Мокус постучал в дверь. Скорее откройте! В дверном окошке показалась голова в ночном колпаке. Это был хозяин. Сейчас, сейчас! Моя гостиница называется «Три дороги». Значит, в три дорого. За тройную плату пущу, а так мест нет. Хорошо, хорошо, только быстрее. Друзья вытащили из автомобиля носилки с больным, перенесли в комнату и уложили усатого дядю на кровать. Бедняги с бензоколонки совсем плохо. Не беспокойтесь, позабочусь как о родном. Тут нужен врач. Где у вас телефон? За углом, в конце коридора. Дядюшка Мокус побежал вызывать врача, Остались только бегемот и обезьянка-бомбина. Они тихо стояли за дверью и слышали все, что происходит в комнате. Хозяин гостиницы, маленький человечек в желтом халате, достал пузырек с лекарством и поднес к большому красному носу больного. «Нюхни, нюхни! У тебя денежки есть?» Что, нету? Тогда вынюхни, вынюхни, я тебе говорю! Хозяин слегка потянул больного рукой за нос, и вдруг, ужас, красный нос вместе с рыжими усами отвалился и остался в руке. Что такое? Как это? Еще платить придется. И тут больной очнулся, взглянул на хозяина и назвал его по имени. а а Дурилло, это ты или сон? Хозяин, которого звали Дурилло, тоже узнал больного. Госпожа Белодонна, это сон или вы? Какими судьбами? -с -с. потом, потом. Главное схватить поросенка. Тссс. Бегемот и Бомбино на цыпочках ринулись к дядюшке Мокусу и Фунтику. Дядюшка Мокус, надо бежать. Этот больной, не больной. А кто? Это Белодонда. Ой, все, я пропал. Ты ничего не перепутал? Нет, и шоколад слышу. Скорее к машине. В это время в коридоре показался сеньор Дурилло, С горящей свечкой в руке Такая темень Где же эти циркачи? Циркачи в темноте стали потихоньку Отступать к выходу Но тут бегемот Немножко, совсем чуть-чуть Наступил Фунтику на ногу ай ай ай ай ай ай ай вы где! «Куда же вы, мои ненаглядные?» Сеньор Дурилло осветил свечкой всю компанию, но бегемот не растерялся. Он изо всех сил дунул, и свечка погасла. В темноте друзья бросились к машине. «Стойте! Куда же вы?» А же вы куда же вы? Странный вопрос Куда угодно, только мы подальше от жадного сеньора Дуриллу и хитрой Беладонны Но от госпожи Беладонны не так-то просто отделаться Вот она уже несется в скором поезде в тагонку за дядюшкой Мокусом и его друзьями Рядом с ней старый приятель, сеньор Дуриллу И, конечно же, сыщики Тобер и пинч Где? Где? Нужно ловить рыбу. В речке. Правильно. А циркачей В озере. В цирке, балбес. А в цирке уже идет великолепное представление. Называется оно «Фунтик и его друзья». Публика в восторге. Первый номер программы – веселые куплеты дядюшки Мокуса. Пусть стар и нос твой красен, Душа должна быть молода, Ах, Фунтик, ты со мной согласен? Конечно, да, конечно, да, конечно! Да. А вот на арене силач-бегемот. Он как пушинку поднимает громадную кию. Если смех и не опасен, врачует сердце всегда. Ах, Фунтик, ты со мной согласен? Конечно, да, конечно, да, конечно, да. А вот и Фунтик, он идет по тонкой проволоке и жонглирует разноцветными шариками. Свет цирковых огней прекрасен, Он не тусклеет никогда. Ах, Фунтик, ты со мной согласен? Конечно, да! Конечно, да! Конечно! Да! А высоко под куполом цирка обезьянка Бомбино летает над трапецией. Так что у всех зрителей дух захватывает. Но что это? За кулисами цирка появились двое пожарных. Но дядюшка Мокус сразу же понял, кто это такие. Что за кулисами делают сыщики? Пожалные за кулисами охраняют цирк от огня. Бомбина, покажи сыщикам, где у нас огнетушители. Едва сыщики скрылись, дядюшка Мокус сказал Фунтику. Они тебя схватят, как только представление закончится. А что же мне делать? Пока не знаю. Тут появился бегемот. и заявил... Я знаю, что надо делать. Значит, господи, друзья шепотом Попробуем. обсудили, как спасти Фунтика. Значит, решено. Решено. Нам пора на выходе. Фунтик, пошли. Дорогие зрители, вы видите, эта катка пуста. Прошу убедиться. А теперь... унтик наполнит катку опилками и опустит в нее апельсиновое зернышко фунтик полей зернышко водой и на глазах изумленной публики из скатки с опилками за несколько секунд выросла апельсиновая деревца вот она оделась густыми зелеными листьями вот уже покрылась прекрасными белыми цветками И через секунду деревце украсилось золотистыми плодами. Апельсины! Это были настоящие апельсины! Зал взорвался аплодисментами. Аллан! Самородок! Ну просто хватай и беги! Ой, что это? Да ведь это же Беладонна! Откуда она взялась? Ну прям как с неба свалилась! Тут же, как всегда, и сеньор Дурилло, и вот Беладонна уже рядом с Фунтиком. Госпожа Беладонна, да, это я, хрюкающий разбойник, неблагодарный. Эх ты, поросенок! Позвольте. Не позволю. Простите. Не прощу. Фунтик бросился к веревочной лесенке и быстро полез по ней вверх, Прямо под купол цирка за ним ринулись сыщики. А -а -а! Ловите его! Вперед! атаку! Слышите? Это бегемот. Надувает шарики. Снова надувает. Этот шарик Последний. Ой, неужели опять лопнет? Ой, надул наконец-то. Большой воздушный шар поплыл вверх. Фунтик, держи! Надувательство! Они надули шарик! Фунтик стоял ужасно высоко на крохотной висячей площадочке. Отступать было некуда. А снизу подбирались знаменитые сыщики. Они уже близко, уже тянут беглецу свои грубые лапы. Но, к счастью, рядом с Фунтиком уже качался воздушный шарик. В последний момент поросенок уцепился за веревочку и полетел на воздушном шарике. Сыщики опять опустили Фунтика. А летающий поросенок Громко кричал зрителям. Я не обманщик, это все Беладонна. У Боросят есть домик, а все ваши деньги Беладонна собирала от себя. Какие деньги? Как, какие деньги? Клеветник! Не верьте Беладонне, обходите стороной ее магазин. Он разорил меня! В это время ловкая обезьянка Бомбину взобралась на крышу цирка и открыла большой квадратный люк. И поросёнок Фунтик на своём шарике благополучно вылетел из цирка прямо из-под носа у знаменитых сыщиков. Хватай поросёнка! Беладонна запустила в сыщиков одну из своих туфель. И, как всегда, удачно. Туфля сбила с ног Пинчера-старшего. Фонухи! Запуск второй туфли был еще удачнее. Туфля сбила с ног Добера-младшего и отскочила в лоб Сеньора Дуилу. Публика долго еще не могла успокоиться. Так и понравился последний аттракцион с летающими туфлями и падающими сыщиками. А наши друзья уже далеко от цирка. Ну что ты за грусти, Фунтик? Мне жаль уезжать Мы сюда ещё вернёмся. Честно, честно? Честно, честно. Вот они едут в автомобильчике дядюшки Мокуса навстречу новым великолепным представлениям. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою. Ищу одну для друга Взять кармашек про запас потому, потому что, потому что, что Всех нужнее и дороже Всем доверчивее строже В этом мире доброта В этом мире доброта Хорошо бродить по улице С теплым кроликом за пазухой Принимая как награду Сердце маленького стука Потому что, потому что Всех нужнее и дороже Всех доверчивее и строже В этом мире доброта В этом мире доброта